Глава 19. Сталинской партии. Ратник могучий. Тягостные мысли прервала рулада белого аппарата, по которому звонили только два человека. Сам хозяин и его личный секретарь. Холодным тоном Поскребышев известил о совещании у Сталина в 22 часа. Лаврентий Павлович хорошо знал, что в аппаратных играх личное отношение к соратникам принято держать при себе. Время. лахкумсовой бумажкой в этом опросе остаются секретари и жены уважающие или презирающие тебя ровно настолько насколько уважает или презирает тебя шеф или супруг металлический тембр поскребышвшего ничего хорошего не сулил возможно это связано с недовольством сталина переносом испытаний возможно докладом огольцова о ходе расследования татарина этого надо убирать своей собачьей верностью он погубит все мероприятие Берия снял пенсны и зажмурился. Лаврентий Павлович, постучавшись в кабинет, вкрался с Харкисов. Судоплатов прибыл. Ждет в адресе. Очень вовремя. Берия глубоко вздохнул, словно в затхлой камере открыв форточку. Готовь машину. Выезд тихий. Есть. Хозяйская радость передалась слуге. Тихий выезд означал передвижение маршала на зиме, без охраны, за исключением Саркисова. Примечание. Выпускавшийся на заводе имени Молотова лимузин для номенклатурной прослойки уровня замминистров первых секретарей опомов. Автомобиль всегда стоял под парами для поездок на конфиденциальные встречи или же для доставки и отправки дорогих к сердцу маршала дам. В свежей послевоенной пятиэтажке, отстроенной пленными немцами, просторная трехкомнатная квартира использовалась для нужд сердечных, реже для встреч с Гоглидзе или судоплатовым. квартиру с большим вкусом обставленную трофейной мебелью лаврентию павловичу подарил жуков берия барахольство презирал но под ношениями не брезговал самую большую комнату занимал массивный спальный гарнитур из красного дерева немецких мастеров конца 19 века апочеваль не вывезли из австрийского замка какого-то барона барон был стар бездетен в нацистской партии не состоял Однако коллекция фламандской живописи и прочее фамильное добро не позволили ему уйти от возмездия за преступления против мира и человечности. В том же духе гостиная и кабинет конспиративной квартиры, несочетаемые с обоями московской обойной фабрики и ивановским текстилем на окнах, превращали квартиру в антикварную комиссионку. Прибывший накануне из Варшавы 40-летний генерал-лейтенант Павел Александрович Судоплатов до золотой звезды героя не дотянулся. Но имел солидный и коностас из орденов ленина суворова отечественной войны трех орденов красного знамени и двух красной звезды каждая из наград отмечала очередной террористический акт совершенный в интересах советского правительства пожалуй никто не был настолько глубоко посвящен в тайны берии как судоплатов поскольку выполнял не только официальное поручение от имени партии сталина но и личные заказы берии по устранению неудобных назначенный начальником бюро номер один мгб ссср по диверсионной работе за границей судоплатов хотя и подчинялся непосредственно этим гону которого ныне рюмин мучил в подвале лубянки но в своих неограниченных полномочиях с правом на убийство был ограничен только волей берии судоплатов создал свою агентуру о которой не знал ни абакумов не тингон, арестовали всех руководителей разведки и только судоплатова не тронули из-за его постоянного пребывания за рубежом где арестовать судоплатова учитывая его диверсионный опыт было практически невозможно отозвать же в москву диверсанта крайне рискованно поскольку павел анатольевич догадавшись с чем связан этот вызов мог перейти на сторону врага как в свое время сделан личный секретарь сталина борис бажанов после ареста абакумова временно исполняющий обязанности министра сергея гольцов связался с судоплатовым который тогда находился в варшаве и в самых лестных не подобающих руководителю госбезопасности и эпитетах долго расхваливал за службу и преданность в знак особого доверия огольцов подписал давнишний рапорт супруги павла андреевича полковника мгб м и соломонова кримкер о переводе к мужу Огольцов понимал, что для Судоплатова даже арестованная жена не станет моральным препятствием предать родину. На дорожку Огольцов подумал было вербануть ему Соломоновну в свой агентурный актив, но решил не рисковать. Полученная шифрограмма Берии о срочном вызове Москву целый вечер мучила Судоплатова страшной изжогой, от которой не спасали ни мед, ни сода. В Берии Судоплатов не сомневался, поскольку генерал-маршалу был нужен больше, чем маршал-генералу. Но если генерал пойдет против Берии, тогда Судоплатову наверняка отведут роль одного из главных свидетелей. И этого Берия не мог не понимать. «Тогда зачем он так рискует, вытягивая меня в Москву?» — добился с содой генерал. «Решил убрать? Вряд ли. Для этого не нужно вызвать в столицу, достаточно вытащить в Киев. В Москве тихо ликвидировать не получится. Да и кому? Остались только мои ребята». Другие оперативные группы замыкались на Итингона. Похоже, Лаврентий Павлович не желает смиренно дожидаться ареста, а решил действовать на опережение. Это в его духе. А что? Может и получится, если грамотно сработать. И Витю надо вытаскивать. Судоплатов вспомнил последнюю попойку Собакумовым в его министерском поместье. Но как? Устранить Рюмина? А Гольцова? Или... Дальше или Судоплатов решил не заглядывать. К границу генерал пересек по паспорту дипломатического работника Жмыхова. В начале пятого утра, нащепав в кармане ТТ, Судоплатов открыл дверь явочной квартиры. Аккуратно обыскав апартаменты на наличие средств объективного контроля, не пропустив даже трюмо спальни, содержимое которого вызывало снисходительную улыбку к начальственным слабостям, Павел Анатольевич поднял трубку телефона и тут же передумал, ся вниз через два квартала нашел таксофонную будку позвонил с аркисова условленным кодом сообщив ему о своем приезде встречи с берии сразу обрела деловой тон спасибо что приехал павел маршал не собирался затягивать прелюдии думаю тебя не стоит объяснять всю серьезсть ситуации наши все арестованы копают под меня свои перспективы думаю здраво оценить ты способен доплатов молча кивнул и не спрашивая разрешение старого товарища достал из серебряного порсигар папиросу ты же вроде бросил берья поправил пенсне уже начал лавренти павлович поморщился судоплата вспомнив о вчерашней сжоги выходит что мы мертвы смерть не самое плохое что может случиться с человеком рюмиу позволено сутками держать абакуого в ледяном картере и избивать Витя держится, но, боюсь, он сдастся раньше, чем сойдет с ума. Как остальные, как и Тингон. С ними тоже не церемонятся. Но следователи даже не догадываются, как много они знают. Хотя Майроновский потек, но мы пока не в курсе, что он наговорил. Думаю, рассказал все, что знал. Я бы не спешил с выводами. Судоплатов почувствовал возвращение из жоги. Паша... Ты предлагал не спешить с выводами, когда я еще в 46-м хотел ликвидировать этого ненормального. Но ты за него поручился. В итоге своими показаниями он роет нам могилу. Надо понять, как разгребать все это дерьмо. Хозяин потерял чувство реальности и стал заложником собственной старости, своих полоумных детей, идиотов и карьеристов. Напоследок он решил уничтожить нас. слово нас бери раздавил слово клопа я думаю максимум через полгода ка санкционирует мой арест возможно дождется испытаниений водородной бомбы чтобы в случае срыва повесить его на меня я ни в коем случае не желаю его смерти берия перешел на несвойственный ему шепот но я еще больше не хочу чтобы меня как абакумова били палками превращая в сумасшедшую обезьяну «Меня, Берию, остановившего бегство нашей доблестной армии под Москвой! Меня, организатора партизанского движения! Меня, вооружившего страну атомной бомбой, чтоб меня как собаку!» Берия перешел на крик, пытаясь удержать пенсны на переносице с отрисаемой нервными судорогами. «Почти невозможно!» Тихо и внятно проговорил Судоплатов. Берия замолчал и нахмурился. У меня есть свои люди в охране хозяина, но Косынкин им не доверяет, держит на дистанции. В информаторы они годятся, под другие задачи задействовать их невозможно. А подход к Косынкину можно найти? Исключено. Он лично предан, безупречен, живет только службой. Отдаст жизнь за родину, за Сталина. Мы пытались с ним говорить, но он, почувствовав ход разговора, немедленно его пресек. В дальнейшем избегая всякого общения решение нужно решение пате павлыч потянулся и встал с кресла есть еще одна закавыка судоплатов достал очередную папиросу а поскребы шеве не переживай с ним я сам разберусь маршал чуть сдвинул плотную гордину украдкой рассматриваю улицу жаль лабораторию разгромили там еще много всякой вкуснятины оставалось лавренийй павлович судоплатов внимательным взглядом проводил папиросные белес и облачко запасы нашего доктора мы успели вывести у марроновского ничего не оставалось только экспериментальные образцыносит мы по-прежнему вооруженные и опасны берия отворил дверцу шкафа и хотя перед ним стоял им же самим распечатанный день назад его любимый коньяк он предпочел откуорить новую бутылку залитую с урггучом маршал с философским наслаждением вдохнул конечный аромат и подняв бокал сдержанно кивнул гостю с возвращением паша ваше здоровье лавренти павлович генерал не сразу осушил хрусталь почтительно дождавшись когда это сделает шеф сколько у тебя здесь людей оперативная группа человек 10 из них четверо заслуживает полного доверия особо опасные бери любила эту породу людей назначь кого-нибудь вместо себя поставь задачу и уезжай в москве часто появляться не рискуй сроки не тяни связь через саркисова судоплатов недоверчиво прищурился нет звони по этому телефону перья карандашом нацарапал на салфетке цифры спросишь катю представишься георгием из киева пригласишь в ударник назначишь время и это значит что вечером следующего дня мы с тобой встречаемся берия первым покинул квартиру куда дальше лаврентиий павлович спросил саркисов ожидавший маршала в машине оставленный в переулке за квартал до конспиративного дома ляли проведаем а потом на ближнюю берия прикрыл глаза и раз за разом стал прокручивать состоявшийся с судоплатовым разговором